Глава 9. Форт Милн. 319 год после возвращения. Земля под ногами становилась все более каменистой. Маленькие горбы на горизонте постепенно росли. Рагин не преувеличил, когда сказал, что в одной горе поместится сто хмельных холмов. И гряда тянулась, сколько хватало глаз. По мере подъема воздух становился холодным. Порывы ветра проносились по предгорьям. Орлен обернулся и увидел, что весь мир разложен перед ним словно карта. Он вообразил, как странствует по горам и долам с одним копьем и сумкой вестника. Когда впереди, наконец, показался форт Милн, Орлен не поверил глазам. Несмотря на рассказы Рагина, он до сих пор считал, что форт Милн похож на Тибетсбрук, только больше. Мальчик едва не свалился с телеги, когда город-крепость вырос перед ними и навис над дорогой. Форт Милн был построен у подножия горы на краю широкой долины. На другой стороне последней высилась точно такая же гора. Крепость окружала 30-футовая стена, но многие здания превосходили ее высотой. По мере приближения город казался все больше, и стена тянулась в обе стороны на многие мили. На стенах были нарисованы самые большие метки, какие Орлен когда-либо видел. Он мысленно проследил за незаримыми линиями охранной сети. Стена была неприступна для демонов. Арлен был рад, что добрался до места, но стены разочаровали его. Свободные города оказались совсем несвободными. Стены не пускали подземников внутрь и не выпускали людей наружу. В тюрьме в Тибетсбруке они, по крайней мере, были невидимы. Почему воздушные демоны не перелетают через стену? Спросил Орлен. Наверху расставлены охранные столбы. Над городом раскиднут защитный полок, ответил Рагин. Орлен подумал, что мог бы и сам сообразить. Он не стал задавать вертевшиеся на языке вопросы. Его пытливый ум уже принялся изобретать варианты. Когда они наконец добрались до города, давно перевалило за полдень. Рагин указал на столб дыма в горах в нескольких милях над городом. «Герцогские копии», – пояснил он. «В сущности, эта деревня побольше вашего Тибетсбрука. Без Милна им не выжить, но герцога это устраивает. Караваны ходят почти каждую неделю. Поднимают продукты, спускают соль, металл и уголь». Стена пониже отходила от города и велась вдоль долины. Орлена рассмотрела охранные столбы и верхушки аккуратных зеленых посадок. «Великие сады и герцогский сад», – сообщил Рагин. Ворота были шарко открыты, поскольку работники ходили туда-сюда. Стражники помахали, завидев путников. Они были высокими, как Рагин, и носили выщербленные металлические шлемы, и старые доспехи из вареной кожи поверх толстых шерстяных рубах. Копья стражники держали неумело, для виду. «Эй, вестник!» – крикнул стражник. «С возвращением!» «Геймс, ворон!» – кивнул Рагин. «Герцог давно тебя ждет!» – заметил Геймс. «Сорок вышел, а тебя все нет!» «Думали, меня демоны сцапали? засмеялся Рагин. «Как бы не так!» На деревушку, в которую я заехал на обратном пути из Энджерса, напали подземники. Мы задержались, чтобы помочь. Подобрал сиротку по дороге, усмехнулся ворон. Подарочек жене? Лучше поскорее сделай ее матерью. Рагин нахмурился и стражник отпрянул. Без обид, поспешно добавил он. Не хочешь обидного, не говори обидного, слуга, сухо произнес Рагин. Ворон побледнел и закивал. «Вообще-то я нашел его на дороге». Рагин взъерошил Орлену волосы и усмехнулся, как ни в чем не бывало. Орлену нравилась эта черта в Рагине. Вестник любил посмеяться и не держал обид, но требовал уважения и давал понять, кто здесь главный. Орлен хотел стать похожим на него. «На дороге?» – недоверчиво переспросил Геймс. «В днях пути от ближайшего жилья», – крикнул Рагин. Парень рисует метки получше иных вестников. Орлен раздулся от гордости. «А ты жонглер?» – спросил Ворон. «Понравилось ночевать на свежем воздухе?» Кирин нахмурился, и стражники засмеялись. «Похож, понравилось», – фыркнул Ворон. «Хватит тратить солнце впустую», – сказал Рагин. «Передайте матери Джоун, что я прибуду во дворец, как только доставлю рис и загляну домой. Мне надо помыться и поесть». Стражники отсалютовали и пропустили их в город. Несмотря на первое разочарование, великолепие Миуна вскоре покорило Орлена. Здания взмывали в небо, превосходя все, что он видел прежде. А под ногами лежала булыжная мостовая неутоптанная земля. Подземники не могут подняться сквозь обработанный камень. Но Орлен не мог даже представить, сколько труда вложено в сотни тысяч камней. В Тибетсбруке почти все было построено из дерева. Фундаменты клали из камня, крыши покрывали тростником смеченными плашками. Здесь же почти все было вырезано из камня и дышало стариной. Несмотря на меченные внешние стены, каждое здание было покрыто метками, поречудливыми и изысканными или простыми и практичными. В воздухе стояла вонь мусора, горящего навоза и пота. Орлен попытался задержать дыхание, но долго не вынес и стал дышать ртом. Кирин, наоборот, впервые за долгое время дышал полной грудью. Рагин направился на рыночную площадь, где Орлен увидел больше народу, чем за всю свою жизнь. Сотни русских русскохряков окликали со всех сторон. «Купи, попробуй, специальная цена только для вас». Все они были рослыми, великаны по сравнению с жителями Брука. Они проехали мимо телек с незнакомыми фруктами и овощами. Мимо бесчисленных торговцев одеждой. Похоже, миунцы были из аредной щеголи. Кругом продавали замысловатые картины и резные фигурки. Как только время нашлось, чтобы их изготовить. Рагин отыскал на дальнем конце рынка торговца с нарисованным на палатке щитом. Человек-герцога, пояснил вестник, натягивая поводья. «Рагин!» – воскликнул купец. «Что ты мне привез?» «Болотный рис», – ответил Рагин. Налог из Брука, плата за герцогскую соль. Повидал русско-хряка. Торговец был не прочь поболтать. Старый плут по-прежнему гравит деревенских. Ты знаешь хряка? Купец рассмеялся. Я давал показания перед советом матерей лет десять назад. У хряка отобрали лицензию, когда он попытался продать зерно, кишащее крысами. Вскоре он уехал из города и всплыл на краю света. Говорят, в Энджерсе случилось то же самое. Вот почему он заявился в Мюн. «Хорошо, что мы проверили рис», – пробормотал Рагин. Они немного поспорили из-за текущих цен на рис и соль. Наконец купец уступил. Признал, что хряк подметки не годится Рагину, и выдал вестнику мешочек монет в счет разницы. «А можно Орлен поведет телегу?» – спросил Кирин. Рагин взглянул на него, кивнул и бросил мешочек монет. Жонглёр ловко поймал его и соскочил с телеги. Кирин растворился в толпе, и Рагин покачал головой. «Не худший жонглёр, но для дороги у него кишка тонка», – сказал он. Вестник сел на лошадь и поехал по оживленным улицам. Орлен едва не задохнулся в особенно густой толпе. Он заметил, что некоторые люди одеты в лохмотье, несмотря на зябкий горный воздух. «Что они делают?» Спросил Орлен, увидев, как те протягивают прохожим пустые кружки. Попрошайничают. Не всем в Милне хватает денег на еду. Так давай с ними поделимся. Рагин вздохнул. Арлен, все не так просто. Здешняя земля не прокормит и половину народа. Нам нужно зерно из Форта Райзен, рыба из Лактона, фрукты из скот из Энджерса. Другие города не станут кормить нас даром. Купцы зарабатывают торговли и покупают товары. Они нанимают слуг и оплачивают их еду, одежду и кров из собственного кармана. Он указал на мужчину в грубых грязных лохмотьях. Нищий протягивал прохожему треснутую деревянную миску. Тот старательно отводил глаза. «Если ты не вельможа и не праведник, работай, иначе кончишь, как он». Орлен кивнул, как будто понял, хотя на самом деле ничего не понимал. В лавке Тибетсбрука люди постоянно оставались без кредитов, но даже хряк не давал им голодать. Они подъехали к дому, и Раген знаком велел остановить телегу. Это был не самый большой дом в Милне, но все же впечатляющий по меркам Тибицбрука. Целиком из камня, два этажа. «Это твой?» – спросил Арлен. Раген покачал головой, спешился, подошел к двери и резко постучал. Через мгновение на пороге показалась молодая женщина с длинными каштановыми волосами, заплетенными в тугую косу. Она была высокой и крепкой, как все милцы. На ней было длинное платье с высоким воротом, тесное в груди. Арлен прикинул, хорошенькая ли она. Он решил, что нет. Но женщина улыбнулась, и ее лицо преобразилось. Рагин! она бросилась ему на шею. «Ты приехал! Слава Создателю!» «Женя, ну конечно приехал, мы вестники своих не бросаем». «Я не вестник», – возорзила Женя. «Ты вдова вестника, это то же самое». Грег умер вестником и в недра правила гильдии. Женя опечалилась, и Рагин поспешно сменил тему. Подошел к телеге и выгрузил оставшиеся товары. «Я привез тебе добрый болотный рис, соль, мясо и рыбу». Он принялся носить мешки в дом и ставить за порогом. Орлен бросился на помощь. И это... Рагин вытащил из-за пояса мешочек с золотом и серебром, которое выторговал у хряка. Он добавил к нему небольшой мешочек от герцогского торговца. Женя заглянула внутрь. и Ее глаза широко распахнулись. «Рагин, это слишком много. Я не могу». «Можешь, и нечего спорить», – оборвал ее Рагин. «Это меньше, чего ты заслуживаешь». Глаза Жени наполнились слезами. Не знаю, как и благодарить. Мне было так страшно. На письмах для гильдии много не заработаешь и без Грега. Я боялась, что мне снова придется попрошайничать. Тише, тише. Рагин похлопал ее по плечу. Мы с братьями этого не допустим. Обещаю взять тебя в дом, если дела пойдут плохо. Ах, Рагин, ты серьезно? И еще кое-что. Подарок от русского хряка. Он протянул кольцо русско просил написать, что ты его получила. Глаза Жени снова увлажнились при виде чудесного кольца. Грега любили. Рагин надел кольцо ей на палец. Пусть она напоминает о нем. Еды и денег твоей семье хватит надолго. Возможно, ты даже успеешь найти нового мужа и стать матерью. Но если дела пойдут плохо, и ты задумаешься о продаже кольца, сначала загляни ко мне. Поняла? Женя кивнула, не поднимая глаз. Она гладила кольцо и плакала. «Обещай мне», – приказал Рагин. «Обещаю», – выговорила Женя. Рагин кивнул и обнял ее в последний раз. «Я буду за тобой присматривать». Они оставили Женю в слезах, Арлен Орлен оглянулся на нее. «Похоже, ты сбит с толку», – заметил Рагин. «Пожалуй». «Семья Жени нищие. Ее отец слепой, мать больна». Однако им повезло родить здоровую, красивую дочь. Брак с Грегом поднял Женю и ее родителей на два класса. Грег взял их в дом. И хотя лучшие маршруты ему не доставались, на жизнь им хватало, и они были счастливы. Вестник покачал головой. Но теперь ей надо платить аренту и кормить три рта. Она не может уходить далеко от дома, потому что ее родители совсем беспомощны. «Хорошо, что ты помогаешь ей», – Орлена немного полегчала. Она хорошенькая, когда улыбается. «Орлен, всем не поможешь, но если взялся, помогай, сколько хватит сил». Орлен кивнул. Они поднялись по холму к величественному особняку. Просторный двор окружала шестифутовая стена с воротами. Трехэтажный дом сверкал десятками стеклянных окон и был больше чертога на хмельном холме. А ведь в нем собирались все жители Тибетсбрука на пир в день летнего солнцестояния. Особняк и стена были расписаны разноцветными метками. Орлен решил, что в столь великолепном здании живет не иначе, как герцог. «У моей мамы был кубок из меченого стекла, крепкого, как сталь», – сказал мальчик, глядя на окна. К воротам поспешил худой мужчина. Она хранила его в сундуке, но иногда доставала при гостях и показывала, как он блестит. Они проехали мимо огорода, в котором никогда не орезвились подземники. Несколько работников выкапывали овощи. Полностью стеклянные окна, редкость, Миуне, с гордостью сообщил Рагин. Я потратил кучу денег на метки, чтобы они не разбились. А, знаю этот трюк. Но стекла должен коснуться подземник, чтобы его закалить. Рагин хмыкнул и покачал головой. Выходит, пустил деньги на ветер. Во дворе стояли здания поменьше, каменные хижины с дымящимися трубами. Люди ходили взад и вперед, словно по крошечной деревне. Грязные дети сновали под ногами, и женщины приглядывали за ними, не отрываясь от дел. Путники подъехали к конюшням, и конюх мигом забрал поводья ночки. Слуга расшаркался перед Рагином, словно перед сказочным королем. «Я думал, мы сначала заглянем к тебе», – удивился Орлен. Рагин засмеялся. Арлен, это и есть мой дом. По-твоему, я зря рискую шкурой?» Орлен оглянулся на дом, выпучив глаза. «Это все твое?» «Все мое», подтвердил Рагин. «Герцоги щедро вознаграждают тех, кто бросает вызов подземникам». «Но дом Грега был таким маленьким». «Грег был хорошим человеком, но довольно посредственным вестником. Ездил в Тибетсбрук раз в год, домотался по местным деревушкам. Довольно, чтобы прокормить семью, но не больше». Женя получила столько денег только потому, что я заплатил за лишние товары, которые продал хряку из собственного кармана. Грег обычно одалживался у гильдии, а она своего не упустит. Высокий мужчина с поклоном открыл дверь. Он выглядел невозмутимым и был одет в выцветшую голубую ливрею из крашенной шерсти. Его лицо и одежда были чистыми, не то что у услуг во дворе. При виде путников мальчуган немногим старше Орлена вскочил и дернул шнур колокольчика у подножия широкой мраморной лестницы. Раздался переливчатый звон. «Удача вновь тебе не изменила», – через мгновение произнесла женщина. У нее были темные волосы и колючие голубые глаза. На ней было изысканное синее платье, на запястьях и шеи сверкали драгоценные камни. Она холодно улыбалась, глядя на путников с мраморного балкона над вестибюлем. Арлен в жизни не видел столь прекрасной и изящной женщины. «Моя жена Элиса», – негромко пояснил Рагин. «Повод возвращаться и повод уезжать». Это шутка? Женщина, похоже, была не рада их видеть. «Рано или поздно подземники до тебя доберутся», – ступила на лестницу Элиса. «И я, наконец, смогу выйти замуж за своего молодого любовника». «Не дождешься», – улыбнулся Рагин. Притянул жену к себе и поцеловал. Вестник повернулся к Орлену и пояснил. «Элиссе не терпится унаследовать мое богатство. Я остерегаюсь подземников, лишь бы насолить ей». Элиса засмеялась и Орлен расслабился. «Кто это?» – спросила она. «Подобрал сиротку, чтобы не трудиться над моим животом». «Растопить твои ледяные нижние юбки, дорогая, вот что действительно трудно», – парировал Рагин. «Познакомься с Орленом из Тибетсбрука. Я встретил его на дороге». «На дороге?» – удивилась Элиса. «Он совсем ребенок». «Я не ребенок», – возмутился Орлен и тут же понял, что сглупил. Рагин покосился на него и мальчик опустил глаза. Элиса не подала виду, что услышала. «Сними доспехи и прими ванну», – приказала она мужу. «От тебя несет потом и ржой». Я позабочусь о нашем госте». Когда Рагин вышел, Элиса кликнула слугу и велела накормить Орлена. Похоже, у Рагина больше слуг, чем жителей в Тибетсбруке. Орлену подали нарезанную ветчину, добрую краюху хлеба, варениц и молоко. Элиса наблюдала, как мальчик ест, но Орлен не знал, что сказать и смотрел в тарелку. Он как раз доедал варенец, когда вошла служанка в платье того же голубого цвета, что куртки слуг, и поклонилась Элисе. Мастер Ракин ждет вас наверху, произнесла она. Спасибо, мать, ответила Элиса. Ее лицо на мгновение мрачилось, и она рассеянно провела пальцами по животу. Затем она улыбнулась и посмотрела на Орлена. Отведи нашего гостя в ванную, приказала она, и держи под водой, пока не разберешь, какого цвета его кожа. Хозяйка рассмеялась и выбежала из комнаты. Орлен привык стоять в корыте и поливаться ледяной водой. Глубокая каменная ванна привела его в трепет. Он смотрел, как служанка Маргарет выливает в холодную воду котелок кипятка. Женщина была высокой, как и все милцы. У нее были добрые глаза. Из-под чепчика выбивались пшеничные волосы с едва заметной проседью. Она отвернулась, чтобы Орлен мог раздеться и забраться в ванну. При виде швов на его спине женщина ахнула и бросилась их осматривать. «Ай!» – вскрикнул Орлен, когда служанка ущипнула верхний шов. что ты как маленький!» – упрекнула она, потирая большой указательный палец и принюхиваясь. Орлен кусал губы, пока служанка проверяла его швы. «А ты везунчик!» – наконец похвалила она. «Когда Рагин сказал, что ты поранился, я думала речь о царапинах, но…» Она прищелкнула языком. «Разве мама не запретила тебе выходить на улицу по ночам?» Орлен попытался возразить, но хлюпнул носом. Он прикусил губу, чтобы не заплакать. Маргарет заметила и немедленно смягчила тон. «Заживают неплохо». Она взяла кусок мыла и принялась осторожно промывать раны. Орлен заскрипел зубами. «После ванны сделаем припарку и заново перевяжем». арлен кивнул. «Ты мать Лисы?» – спросил он. Женщина засмеялась. «Создатель, с чего ты взял?» «Она назвала вас матерью». «Потому что я мать», – гордо ответила Маргарет. «Два сына и три дочки. Одна из них сама скоро станет матерью». Она печально покачала головой. «Бедная Элиса. Такое богатство и до сих пор дочь, а ведь ей уже и зарядно за тридцать. Прямо сердце разорвается». «Разве стать матерью настолько важно?» – спросил Орлен. Женщина уставилась на него, как будто он спросил, важно ли дышать. Что может быть важнее материнства? Долг каждой женщины рожать детей на благо города. Вот почему матерей лучше кормят и первыми пускают на утренний рынок. Вот почему все советники герцога матери. Мужчина умеет ломать и строить, но политику и бумаги лучше оставить выпускницам школы матери Да что там, именно матери выбирают нового герцога после смерти старого. Тогда почему Илиса не мать? Да уж не потому, что плохо старалась. Держу паре, она трудится прямо сейчас. Шесть недель в дороге любого распалят. Я сварила чай для плодовитости и оставила на прикроватном столике. Глядишь, и поможет. Хотя любой дурак знает, что лучше всего зачинать ребенка перед самым рассветом. Но почему они не завели ребенка? Орлен знал, что дети как-то связаны с играми Рена и Бенни. Но подробностями толком не интересовался. Создатель его знает. Может, бесплодная Элиса, а может, Рагин. Жаль, если так. Настоящих мужчин у нас наперечет. Милну нужны его сыновья. Маргарет вздохнула. Элисе повезло, что он ее не бросил и не брюхатит молоденьких служанок. Они-то не прочь. Он мог бы оставить жену? Ужаснулся Орлен. А что тебя так удивляет? «Мужчинам нужны наследники, и они готовы на все, чтобы ими обзавестись. Герцог-юкор женат в третий раз, но у него одни дочери». Маргарет покачала головой. «Но Рагин не такой. Иногда они собачатся, как подземники. Но он любит Элису больше жизни. Он никогда ее не покинет. А Элиса не бросит его, несмотря на все, от чего отказалась». «Отказалась? Она была аристократкой», – пояснила Маргарет. Ее мать в совете герцога. Элиса тоже служила бы герцогу, если бы вышла за аристократа и родила. Но она выбрала мужа ниже себя, вопреки воле матери. С тех пор мать с ней не разговаривает. Теперь Элиса всего лишь купчиха, хоть и богатая. Без школы матерей не видать ей городских постов, и тем более не служить герцогу. Орлен молчал, пока Маргарита ополаскивала его раны и собирала одежду с плиточного пола. Она прищелкнула языком, осмотрев прорехи и пятна. «Я попробую заштопать, пока ты отмокаешь», – пообещала она и оставила его одного. Орлен попытался разобраться во всем, что она наговорила, но очень многого не понял. Маргарет немного напомнила Орлену Кэтрин Хряк, дочку Русска. «Она выболтает все секреты на свете, надо только не перебивать», – говаривала Сильви. Через некоторое время служанка вернулась чистой, хотя и великоватой одеждой. Маргарет перевязала раны Орлена и помогла ему одеться, не слушая возражений. Мальчику пришлось закатать рукава и штанины, зато он впервые за несколько недель насладился чистотой. Рагин и Элиса разделились с гостем ранний ужин. Рагин подстриг бороду, стянул волосы в хвост и надел тонкую белую рубашку, синий замшевый камзол и бриджи. В честь возвращения Рагина зарезали поросенка. И вскоре стол ломился от свиных отбивных, ребрышек, тонких ломтиков бекона и сочных сосисок. Подали графины с холодным элем и чистой водой. Элиса нахмурилась, когда Рагин жестом велел слуге налить Орлену эля, но промолчала. Хозяйка потягивала вино из неимоверно хрупкого бокала. Орлен опасался, что он лопнет в ее тонких пальцах. Хлеб был белоснежный, с хрустящей корочкой. На гарнир подали вареную репу и картофель, щедро приправленные маслом. При виде еды у Орлена потекли слюнки, и он невольно вспомнил нищих на городских улицах. Впрочем, голод скоро одержал верх над чувством вины. И мальчик перепробовал все кушанья, подкладывая добавки снова и снова. «Куда в тебя столько влазит?» Элиса весело захлопала в ладоши, глядя, как Орлен расправляется с очередной тарелкой. «У тебя дыра в животе?» «Орлен, не обращай на нее внимания», – посоветовал Рагин. «Женщины целыми днями хлопочут на кухне, но едят как птички, чтобы не показаться вульгарными. Зато мужчины умеют отдать должное еде». «И правда», – Элиса закатила глаза. «Разве женщины способны оценить изысканные удовольствия?» Раген дернулся и пролил Эль, и Орлен понял, что жена пнула его под столом. Мальчик решил, что Элиса ему нравится. После ужина явился Паш в сером таборде с герцогским гербом. Юноша напомнил Рагину о встрече с герцогом. Вестник вздохнул, но заверил, что незамедлительно явится. Арлен одет как нищий», – всполошилась Элиса. «К герцогу нельзя в таком виде». «Ничего не поделаешь, милая», – ответил Рагин. «До заката всего несколько часов, портной не успеет». Элиса не пожелала признать, что он прав. Она окинула мальчика долгим взглядом, щелкнула пальцами и вылетела из комнаты. Вскоре она вернулась с голубым дублетом и надраенными кожаными сапогами. «Один из наших пожей – твой ровесник». Она помогла Орлену переодеться, рукава были короткими, обувь жала. Но госпожа Элиса выглядела довольной. Она провела гребешком по волосам мальчика и отступила. «Неплохо», – улыбнулась она. Арлен, веди себя прилично при герцоге». Орлену было не по себе в одежде с чужого плеча, но он улыбнулся и кивнул. Цитадель герцога оказалась меченой крепостью внутри меченой крепости Милна. Наружная стена из плотно пригнанного камня, густо покрытая метками, возвышалась на 20 футов. Ее охраняли стражники, вооруженные копьями. Рагин и Арлен въехали через ворота в просторный внутренний двор. Особняк Рагина оказался жалкой лочугой по сравнению с дворцом посреди двора. Четыре этажа, башни вдвое выше. Каждый камень покрывали четкие, безупречные метки. В окнах сверкало стекло. Вооруженные стражники обходили двор дозором. Пожив в цветах герцога основали взад и вперед. Во дворе трудились не меньше ста человек. Плотники, каменщики, кузнецы, мясники. Орлен приметил зернохранилище и скот, и даже просторные сады. Намного превосходившие сады Рагина. Наверное, если затворить ворота, герцог продержится в своей крепости целую вечность. Шум и запахи двора исчезли, как только закрылись тяжелые двери дворца. В вестибиле лежала широкая ковровая дорожка. На холодных каменных стенах висели шпалеры. Не считая нескольких стражников, мужчин нигде не было видно. Десятки женщин мели полы широкими юбками. Одни вели подсчеты на грифельных досках, другие записывали результаты в толстых книгах. Несколько одетых богаче других разгуливали с надменным видом и надзирали за работой товарок. «Герцог в зале для приемов», – сообщила одна. «Он давно вас ждет». У зала для приемов велась длинная очередь, в основном из женщин с пищами перьями и связками бумаг. В ней также стояло несколько хорошо одетых мужчин. «Младшие просители», – пояснил Рагин. «Надеются привлечь внимание герцога до вечернего звона, когда их выведут вон». Младшие просители, по-видимому, остро осознавали, что солнце клонится к закату, и бесстыдно спорили, кто следующий. При виде Рагина разговоры затихли. Когда вестник прошел мимо очереди, просители на мгновение застыли и бросились в догонку, словно оголодавшая свора. Они преследовали его до самых дверей, где были остановлены суровыми взглядами стражников. Рагин и Арлен вошли в зал. Просители остались подслушивать у дверей. Зал для приемов герцога Милна Юкора показался таким огромным, а Орлен таким крохотным. Купол потолка раскинулся в вышине. Величественные колонны вокруг трона Юкора были увенчаны фонарями. На мраморе колонн виднелись резные метки. Старшие просители, тихо произнес Рагин, указывая на мужчин и женщин в зале. Любят сбиваться в стаи. Он кивнул на большую группу мужчин возле двери. Крупные торговцы сыплют золотом, чтобы слоняться по дворцу и вынюхивать новости. Предел мечтаний – выдать дочь за аристократа. Рагин кивнул на группу пожилых женщин перед купцами. Совет матерей ждут, когда юкор выслушает их ежедневные отчеты. Ближе к трону со спокойным достоинством стояли мужчины в простых коричневых балахонах и сандалиях. Некоторые перешептывались, другие записывали каждое их слово. «Без праведников в не обойтись», – заметил Урагин. Наконец, он указал на роскошно одетых придворных, вившихся вокруг герцога. Бесчисленные слуги подавали им на подносах еду и питье. «Вельможи», – пояснил Рагин, – «племянники и кузины герцога, седьмая вода на киселе. Каждый гнет свою линию и мечтает, чтобы юкор умер, не оставив наследника. Герцог их ненавидит». «Почему же он их не прогонит?», – спросил Орлен потому что они вельможи, ответил Рагин, как будто это все объясняло. Высокая женщина шагнула им навстречу на полпути к трону герцога. Ее волосы были убраны под платок. Вечно недовольное лицо избороздили такие глубокие морщины, что казалось, будто у нее на чеках вырезаны метки. Двигалась она величаво, выгнув спину. Но складка кожи под подбородком гуляла сама по себе и портила впечатление. Женщина чем-то напоминала Селию. Она явно привыкла приказывать и требовала неукоснительного повиновения. Она посмотрела на Орлена сверху вниз, повела носом, как будто учуяла запах навоза, и резко взглянула на Рагина. Джоун, ключница юкора, пробормотал Рагин, пока женщина находилась еще далеко. Мать, вельможа и подземниково отродье. Делай, как я. Не то придется ждать на конюшне, пока я разговариваю с герцогом. Вестник. «Оставь пожав в зале», – велела Джоун, перегородив им дорогу. Он не паш. Рагин даже не сбавил ходу. Орлен поспешил за ним, и ключнице пришлось не слишком грациозно убраться с пути. Рагин, у его светлости нет времени на уличных босиков», – прошепела она, торопливо шагая за вестником. «Кто это?» Рагин остановился, и Орлен тоже замер. Вестник обернулся, подался вперед и сверкнул глазами. Мать Джоун была высокой, но Раген был еще выше и втрое тяжелее. Его фигура источала угрозу, и ключница невольно отпрянула. «Тот, кого я счел нужным привести процедил он сквозь зубы и сунул женщине сумку с письмами. Ключница машинально взяла ее, в тот же миг ее окружили купцы, совет матерей и служки. Вельможи обратили внимание на толчую. Внезапно половина их свита сорвалась с места, по виной словам или жестам, и Орлен понял, что это всего лишь богато одетые слуги. Вельможи делали вид, будто ничего не происходит. Но их слуги толкались локтями и рвались к сумке не хуже других. Джоун передала письма своей служанке и поспешила к трону, чтобы объявить о прибытии Рагина, хотя в этом не было нужды. Появление вестника вызвало такой переполох, что трудно было его не заметить. Юкор не сводил с него глаз. Герцог был грузным мужчиной лет 60 с черными вспроседью волосами и пышной бородой. На нем была зеленая туника с роскошным золотым шитьем, залепанная жирными пятнами и подбитый мехом плащ. На пальцах сверкали кольца, на лбу золотой венец. «Ты, наконец, соблаговолил почтить нас своим присутствием?» – возвестил герцог, обращаясь скорее к собравшимся, чем к Рагину. Вельможи немедленно закивали и зашептались. Несколько человек отвлеклись от потасовки за письма и навострили уши. «Неужели мое дело было недостаточно срочным?» Рагин подошел к возвышению, не сводя с герцога пристального взгляда. 45 дней пути до Энджерса и обратно через Тибетсбрук, громко объявил он. 37 ночей под открытым небом. Подземники рвались в мой круг. Рагин не сводил глаз герцога, но Арлен понимал, что он обращался к зрителям. Большинство собравшихся побледнели и задрожали при упоминании о подземниках. Ваша светлость, я 6 недель не был дома. Рагин заговорил в половину тише но его голос все равно разносился по залу. «Неужели я не заслужил ванну и ужин с женой?» Герцог помедлил, обвел взглядом двор и гулко расхохотался. «Ну, разумеется, заслужил. Оскорбленный герцог – это полбеды, оскорбленная жена намного страшнее». Придворные с обличением расхохотались. «Я желаю говорить со своим вестником наедине», объявил герцог, когда смех утих. Собравшиеся заворчали, изнывая без новостей, но Джоун знаком велела служанке прихватить письма, после чего большая часть двора устремилась за ней. Вельможи на мгновение задержались, но Джоун хлопнула в ладоши. Придворные подскочили и поспешили с достоинством удалиться. «Стой здесь», – пробормотал Рагин Орлену, остановившись на почтительном расстоянии от трона. По знаку Джоун стражники закрыли тяжелые двери изнутри. В отличие от стражников у ворот, они выглядели бдительными и опытными. Джон встала рядом со своим господином. Не смей мне прикословить на людях, прорычал Юкор, когда все ушли. Вестник слегка поклонился в знак согласия, но даже Орлен ему не поверил. Мальчика охватил благоговейный трепет. Рагин, никого-никого не боится. Ваша светлость, новости из Брука начал Раген. «Брука!» – вспыхнул Юкор. «Какое мне дело до Брука? Что?» – ответил Райнбек. «Без соли им пришлось зимой туго», – продолжил Раген, как ни в чем не бывало. «А тут еще нападение». «Ночь, Раген!» – рявкнул Юкор. «От ответа Райнбека зависит будущее Милна, а ты толдычишь о метрических книгах и сборе урожая в жалком захолустье». Арлен судорожно глотнул и спрятался за Рагином. Вестник, ободряющий, сжал его руку. Юкор не унимался. Что, в тибецбруке нашли золото? Нет, милорд, но в солнечном выгоне открыли угольную шахту, перебил Юкор. Нет, милорд. Нашли утраченные боевые метки? Рагин покачал головой. Разумеется, нет. «Ты хотя бы привез достаточно риса, чтобы мне не пришлось платить за твои услуги из собственного кармана». «Нет». Рагин нахмурился. «Прекрасно». Юкор потер руки, словно смахивая пыль. «В таком случае о тебе сбруки можно забыть еще на полтора года». «Полтора года слишком много», – осмелился настаивать Рагин. «Людям нужно, тогда поезжай бесплатно». Это я могу себе позволить. Рагин не ответил, и Юкар самодовольно усмехнулся. Что слышно из Энджерса? Я привез письмо от герцога Райнбека. Рагин вздохнул и достал из камзола тонкий свиток, запечатанный воском, но герцог нетерпеливо отмахнулся. Перескажи, да или нет? Рагин сощурился. Нет, милорд. Его ответ нет. Последние два груза пропали, а с ними и почти все люди. Герцог Райнбек не может отправить новый. Его лесорубы и так выбиваются из сил, а лес ему нужен больше, чем соль. Герцог побагровел, и Орлену показалось, что он вот-вот взорвется. «Черт возьми, Рагин! Он с грохотом ударил кулаком. «Мне нужно это дерево!» Его светлость решил, что ему оно нужнее для возрождения Ривербриджа на южной стороне рубежной реки. Спокойно ответил Рагин. Герцог Юкор зашипел. Глаза его кровожадно заблестели. Это дело рук первого министра Райнбека, подсказала Джоун. Джансон много лет пытается откусить отплаты за проезд по мосту. Действительно, зачем довольствоваться малой долей, когда можно получить все? Как по-твоему вестник? Что я на это отвечу? Рагин пожал плечами. Гадать, не дело вестника. «И что вы ответите?» «Что огонь не вода, а хватит, не выплывешь», – рявкнул Юкар. «Раген, ты и сам прекрасно знаешь, как важно для милна дерево. Запасы угля истощаются, а без топлива грош цена нашим рудникам, и полгорода вымерзнет. Я лично подожгу его новый ривер прежде чем до этого дойдет», – Рагин поклонился, признавая его правоту. «Герцогу Райнбеку это известно, и он поручил мне выдвинуть встречное предложение». «И какое же?» – поднял бровь Юкор. «Построить ревербридж за наш счет и отдать им половину сборов», – предположила Джон, прежде чем Рагин успел открыть рот. Ключница покосилась на вестника. «На Энджерском берегу», – Рагин кивнул. «Ночь», – выругался Юкор. Рагин, ты на чьей стороне?» «Я вестник», – гордо ответил Рагин. «Я не принимаю ничью сторону. Я лишь передаю, что мне сказано». Герцог Юкор вскочил. «Тогда какого демона я тебе плачу?» Рагин склонил голову на бок. «Вы предпочли бы ездить лично, ваша светлость?» – кротко спросил он. Герцог побледнел и не ответил. В простом замечании Рагина крылась великая сила. Орлен еще больше укрепился в решении стать вестником. Хотя, куда уж больше. Герцог наконец кивнул, смирившись. «Я подумаю», – произнес он. «Время позднее, можешь идти». «Это не все, милорд». Раген вывел Орлена вперед, но Джоун велел стражникам открыть двери, и старшие просители заполнили зал. Герцог уже отвернулся от вестника. Раген перехватил Джон, когда она отошла от юкора. Мать, начал он, насчет мальчика. Вестник, у меня много дел, фыркнула Джоун. Может, ты сочтешь нужным привести его в другой раз, когда я буду посвободнее? Она направилась прочь, задрав нос. К ним подошел, похожий, на медведя, одноглазый купец. Нарост в его пустой глазнице был испещрен шрамами. На груди купца красовался символ, всадник с копьем и сумкой. Раген! Рад видеть тебя живым и невредимым. Зайдешь утром в гильдию с отчетом. Цеховой мастер Малькум, поклонился Рагин, и я рад тебя видеть. Я встретил этого мальчика, Орлена, на дороге. Между городами, удивился цеховой мастер. Какая неосторожность? В нескольких днях пути от ближайшего города, уточнил Рагин. Мальчуган рисует метки лучше многих вестников. Малькум выгнал бровь. «Он хочет стать вестником», – настоял Рагин. «Большей чести нельзя и желать», – заметил Малькум. «У него в Милне никого нет. Я подумал, может, гильдия возьмет его в подмастерье». «Рагин, Рагин, ты прекрасно знаешь, что мы берем в подмастерье только учтенных метчиков. Обратись к цеховому мастеру Винсину. «Мальчик уже умеет рисовать метки», – заспорил Рагин хотя и более почтительно, чем с герцогом-юкором. Цеховой мастер Малькум был еще крупнее Рагина, и вряд ли его испугали бы разговоры о ночевках на свежем воздухе. «В таком случае гильдия метчиков охотно зарегистрирует его!» Малькум отвернулся. «Будь здоров до утра!» – бросил он через плечо. Рагин огляделся и приметил еще одного купца. «Пошевеливайся, Орлен!» – прорычал он и ринулся через зал. Цеховой мастер Винсин!» Купец поднял взгляд и отошел от товарищей, чтобы поприветствовать рагина. Он поклонился вестнику, но с уважением, а не почтением. У Венсина была сальная черная козлиная бородка и зачесанные назад волосы. На пухлых пальцах сверкали кольца. На груди красовалась краеугольная метка опора всех меток в сети. Чем могу помочь? осведомился цеховой мастер. Этот мальчик, Арлен из Тибетсбрука», – Рагин указал на Орлена. «Осиротел при нападении подземников. Родных в Милне нет. Мечтает стать вестником». «Очень мило, Рагин, но при чем здесь я?» Винсен едва глянул на Орлена. Мальком возьмет только зарегистрированного метчика». «Вот задача заметил Винсен. «Мальчик уже умеет рисовать. Не мог бы ты?» Винсен покачал головой. «Прости, Рагин. Но я никогда не поверю, что деревенский неуч на что-то способен. Он отсек лапу скальному демону, возразил Рагин. Винсин засмеялся. Предъяви лапу или оставь свои сказки жонглером. Так ты возьмешь его в подмастерье? А он сможет заплатить? поинтересовался Винсин. Он сирота, я подобрал его на дороге. Спрошу, меччиков, может, кто-нибудь возьмет его в слуги? Снизошел цеховой мастер. Рагин нахмурился. И на том спасибо. Он вывел Орлена из зала. Они поспешили обратно в дом Рагина. Солнце быстро садилось. Орлен наблюдал, как улицы мило пустеют, а люди старательно проверяют метки и задвигают засовы. Несмотря на мощные улицы и толстые меченые стены, все запирались по ночам. Поверить не могу, что ты перечил герцогу, заметил Орлен по дороге. Рагин рассмеялся арлен это первое правило местника. Бери деньги у купцов и вельмож, но не давай им воли, не то они тебя растопчут. Веди себя с ними как король и никогда не забывай, кто из вас рискует собственной шкурой». «С юкором это сработало», – согласился арлен Араген нахмурился и сплюнул. «Эгоистичная свинья. Его волнуют только собственные карманы». «Ничего», – сказал арлен Брук обошелся без соли прошлой осенью. «Люди справятся». «Возможно», – признал Раген. «Но это несправедливо. А взять тебя. Хороший герцог спросил бы, почему я привел в зал мальчишку. Хороший герцог назначил бы тебя придворным метчиком, чтобы тебе не пришлось попрошайничать на улицах. И Малькум ничить не лучше. Нет бы испытать твои силы. А Винсин, За деньги жадный ублюдок взял бы тебя под мастерь еще до заката. Слуга, ха!» «Разве подмастерия не слуги?» – спросил Арлен. «Ни в коем случае. Подмастерия – купцы. Они учатся ремеслу и заводят либо собственное дело, либо в паре с другим мастером. Слуги никогда никем не станут, разве что выгодно женятся. Провалиться мне в недра, если я позволю превратить тебя в слугу». Он умолк, и Орлен решил не расспрашивать, хотя многого еще не понимал. Вскоре после того, как они пересекли метки Рагина, полностью стемнело. И Маргарет отвела Орлена в гостевую комнату, размером в половину дома Джеффа. Посередине стояла такая высокая кровать, что на нее пришлось запрыгивать. Мальчик всю жизнь спал на земле или жестком соломенном тюфяке. И очень удивился, когда провалился в мягкую перину. Орлен быстро задремал, но вскоре проснулся от громкого разговора. Он соскользнул с кровати и пошел на голоса. Комнаты огромного особняка были пустынны. Слуги спали. Орлен подошел к лестнице, и голоса стали четче. Спорили Рагин и Элиса. Возьми его в дом и дело с концом, произнесла Элиса. Все равно ребенок не может быть вестником. Но он мечтает им стать, возразил Рагин. Элиса фыркнула. Если ты сбудешь Орлена с рук, тебе не полегчает. Надо было вернуть его домой, а не брать с собой в Мин. Недра! рявкнул Рагин. Тебе просто не имётся с ним нянчиться! «Не смей валить с больной головы на здоровую!» – прошепела Элиса. «Ты принял на себя ответственность за Орлена, когда решил не возвращать его в Тибетсбрук. Пора это признать и не искать ему другой кров». Орлен напряженно прислушался, но Раген замолчал. Мальчику хотелось спуститься и встрять в разговор. Он знал, что Элиса желает ему добра. Но Орлену надоело, что взрослые решают его судьбу за него. «Ладно». Наконец сказал Рагин. Хочешь, я отправлю его к Кобу. Он не станет поощрять детские мечты. Я внесу полную плату, и мы сможем навещать мастерскую и приглядывать за ним. Прекрасная мысль, смягчилась Элиса. Но арлену лучше жить с нами, а не спать на жесткой скамье в тесной мастерской. Жизнь под нелегка, возразил Рагин. Ему надо работать в мастерской с рассвета до заката, чтобы выучиться искусству рисовать метки. И если он действительно хочет стать вестником, ему пригодится каждая крупица знаний. «Ладно», – фыркнула Элиса. Через мгновение ее голос стал ласковым. «А теперь подари мне малыша», – прошептала она. Орлен бросился в свою комнату. Как обычно, Орлен проснулся до рассвета. Но мгновение ему казалось, что он еще спит. Парит на облаке. Затем он вспомнил, где находится, и с наслаждением потянулся на пуховой перине и подушке под теплым толстым одеялом. Огонь в камине догорел до угольев. Соблазн еще понежиться был велик, но мочевой пузырь погнал его прочь из мягких объятий постели. Он соскользнул на холодный пол и достал из-под кровати горшки, как наказывала Маргарет. Сходил в один по-большому, в другой по-маленькому и выставил их за дверь. Их заберут, чтобы удобрить сады. Почва в не каменистая, и горожане весьма бережливы. Орлен подошел к окну. Он смотрел на него прошлым вечером, пока не заснул, но до сих пор не налюбовался на стекло. Оно напоминало пустоту, но было твердым и прочным, как охранная сеть. Мальчик провел пальцем по запотевшему за ночь окну. Он вспомнил метки переносного круга Рагина, и превратил линию в один из символов, затем нарисовал еще несколько, дыша на стекло, чтобы стирать узоры и рисовать новые. Закончив, он оделся, спустился и обнаружил Рагина у окна. Вестник потягивал чай и любовался рассветом над горами. – Ты рано, – с улыбкой кивнул Рагин, – из тебя выйдет хороший вестник. Орленно раздулся от гордости. – Сегодня я познакомлю тебя со своим другом, – сказал Рагин, – Метчиком. Он учил меня в твоем возрасте, ему нужен подмастерье. «А можно я буду твоим подмастерием? с надеждой спросил Орлен. «Я буду стараться», – Рагин засмеялся. «Не сомневаюсь, но я плохой учитель и больше времени провожу в пути, чем в городе. Коп многому тебя научит. Он был вестником, когда я еще не родился». Орлен просиял. «Когда мы к нему отправимся?» «Солнце встало. Позавтракаем мы пойдем». Вскоре Элиса присоединилась к ним в столовой. Слуги Рагина накрыли великолепный стол. Бекон, ветчина, хлеб с медом, яйца, картофели и большие печеные яблоки. Орлен уписывал за обе щеки. бы в город». Покончив с завтраком, он сидел и смотрел, как ест Рагин. Вестник не обращал внимания на то, что Орлен ерзает и ел невыносимо медленно. Наконец вестник положил вилку и вытер рот. «Прекрасно!» – произнес он, вставая. «В путь!» Орлен просиял и вскочил со стула. «Не так быстро», – остановила мужчина-лиса. Неожиданно ее тон напомнил Орлену о матери. Мальчик закусил губу, чтобы отогнать нахлынувшие воспоминания. «Никуда вы не пойдете, пока портной не снимет с Орлена мерку». «Зачем?» – удивился Орлен маргарет почистила мою одежду и золотала прорехи!» «Дорогая, ты очень добра, но к чему торопиться с новой одеждой?» Встал на сторону мальчика Рагин. «У герцога мы уже побывали!» «Спорить нечем о чем!» – сдернула подбородок Алиса. «Я не потерплю, чтобы гость нашего дома разгуливал в лохмотьях!» Вестник взглянул на сведенные брови жены и вздохнул. Арлен, не спорь!» – тихо посоветовал он. Она нас не отпустит, пока не добьется своего. Портной вскоре прибыл, невысокий человечек с ловкими пальцами. Он тщательно измерил Орлена со всех сторон при помощи шнуров с узелками и записал цифры мелом на грифельной доске. Закончив, он оживленно переговорил с госпожой Элисой и откланялся. Элиса скользнула к Орлену и склонилась к нему. Вот видишь, не так уж и страшно. Она поправила его рубашку и убрала волосы с лица. А теперь беги с Ракином к мастеру Кобу. Она погладила его по щеке. Ее ладонь была прохладной и мягкой, и он подался навстречу знакомому жесту, но резко отстранился с широко распахнутыми глазами. Рагин заметил его взгляд и уязвленное лицо жены, когда Орлен медленно попятился от нее словно от демона. Арлен, по-моему, ты обидела лису, сказал Рагин, когда они вышли из дома. Она мне не мать арлен постарался отогнать чувство вины. Ты скучаешь по ней, в смысле по матери? Скучаю, тихо ответил тот. Рагин кивнул и умолк, за что Арлен был ему благодарен. Они шли в тишине, и Арлен вскоре отвлекся на странности милна. Вонь была нестерпимой. Золотари ездили от дома к дому, собирая ночной урожай. Фу! Арлен зажал нос. Воняет хуже, чем в хлеву. Как вы это терпите? «Воняет в основном по утрам, когда ездит за ответил Рагин. «Ты привыкнешь. Раньше у нас была канализация, тоннели для отходов под каждым домом. Но их замуровали столетия назад. Подземники пробирались по ним в город. А выгребные ямы чем плохи?» «В миуне каменистая почва. Те, у кого нет собственных садов, обязаны сдавать отходы для герцогских. Это закон». «Вонючий закон», – фыркнул Орлен. Раген засмеялся. Возможно, зато мы сыты. К тому же это выгодно. Мой дом – лочуга по сравнению с особняком цехового мастера за лотарей. Зато твой лучше пахнет, заметил Орлен и Раген снова засмеялся. Наконец они повернули за угол и оказались перед небольшой, но основательной мастерской. Метки велись вдоль окон, притолоки и косяка. Орлен сознанием дела оценил изящество меток. Их начертили умелой рукой. Они вошли под звон колокольчика, и Орлен потрясенно огляделся вокруг. Комнату заполняли метки всех форм и размеров, из самых разных материалов. «Подожди здесь». Раген направился к мужчине за верстаком. Орлен рассеянно кивнул и принялся бродить по комнате. Он благоговейно водил пальцами по меткам, плетенным в ткань, вырезанным на гладких речных камешках отлитым из металла. В мастерской нашлись резные столбы с фермерских полей и переносной круг, как у Рагина. Орлен пытался запоминать метки, но их было слишком много. «Орлен, подойди-ка!» – крикнул Рагин через несколько минут. Тот вздрогнул и бросился к вестнику. «Это мастер-коп!» – Рагин указал на мужчину лет 60. Невысокий для Миунса, тот выглядел располневшимся лачом. Его лицо заросло некогда черной, а ныне почти совсем седой бородой. Коротко подстриженные волосы редели на макушке. Задубелую кожу избороздили глубокие морщины. Ладошка Орлена утонула в его крепкой ладони. «Раген сказал, что ты хочешь стать метчиком. Коб тяжело опустился на скамью. «Нет, сударь», – ответил Орлен. «Я хочу стать вестником». «Как и все мальчишки твоих лет». «Некоторые умнеют раньше, чем их убьют». «Разве вы не были вестником?» – смутился Орлен. «Был». Коб задрал рукав и показал татуировку, такую же, как у Рагина. «Я побывал в пяти свободных городах и дюжине деревушек. И заработал столько денег, что не знал, куда их девать». Он умолк, и Орлен окончательно запутался. «Еще я заработал это». Коб задрал рубашку и показал глубокие шарамы на животе. «И это...» Он сбросил башмак. Вместо четырех пальцев там красовался старый рубец. «Я до сих пор просыпаюсь каждый час и шарю в поисках копья. Да, я был вестником. Чертовски хорошим и везучим. И все же никому не пожелаю такой доли. Со стороны кажется, что быть вестником здорово но на одного Рагина, окруженного роскошью и уважением, приходится две дюжины безымянных гниющих на обочине. «Мне все равно. Я хочу быть вестником». «Тогда заключим сделку», – вздохнул коп. «Вестник должен быть в первую очередь метчиком. Я возьму тебя в подмастерье и научу рисовать метки. В свободное время расскажу все, что знаю о том, как выжить в пути». В подмастерьях ты проходишь семь лет. Не передумаешь быть вестником – дело твое. «Семь лет?» – выторощился Орлен. Коп фыркнул. «Нельзя научиться рисовать метки за день, мальчик». «Я умею!» – с вызовом произнес Орлен. Раген так и сказал. А еще он сообщил, что ты рисуешь, не зная ни геометрии, ни теории. Будешь рисовать метки на глазок – погибнешь». «Может, не сегодня и не завтра, но удача тебе изменит». арлен топнул ногой. Семь лет – это целая вечность. Но в глубине души он знал, что мастер прав. Боль в спине непрестанно напоминала, что он еще не готов к новой встрече с подземниками. У этого человека есть чему поучиться. Арлен не сомневался, что демоны сгубили множество вестников. И поклялся не повторить их судьбу. Из-за упрямого нежелания учиться на собственных ошибках. «Ладно», – сдался он, – «семь лет».